Глава двадцатая. Крепость. «Да, вначале я принял возникшее на горизонте строение за крепость», — продолжил свой рассказ серви Плафт. «По мере того, как мы приближались к ней, сия странная крепость казалась мне все более необычной. Она состояла из двух больших зданий, между которыми не было никаких переходов. Одно из зданий имело форму куба с большими круглыми окнами». Другое было похоже на огромный круглый шатер, большая часть которого сделалась невидимой или исчезла каким-то загадочным образом. По непонятной причине то, что осталось от шатра, не обрушилось на землю, а осталось стоять, сохранив первоначальную форму. То, что обитатели крепости готовились к отражению внезапного нападения, я понял, когда увидел ров, окружающий оба здания. Однако ров был настолько узким, что с разбегу его мог перепрыгнуть даже человек, не говоря уже о всаднике. Скажу прямо, эта крепость не была похожа ни на одну из тех, что мне когда-либо доводилось видеть. А мне, поверьте, уж довелось сражаться под стенами многих крепостей. Впрочем, я уже успел привыкнуть к тому, что в этом мире происходит много необычного, поэтому и не приказал своим солдатам остановиться». Перед нами, вне всяких сомнений, было строение, возведенное руками человека. Если бы в крепости находились люди, мы могли рассчитывать на помощь. Если же крепость была бы брошенной, нам оставалось только использовать ее как место для отдыха. Я надеялся, что хозяева крепости, если таковые имелись, увидят нас издалека и поймут, что мы не враги, поскольку идем к ним открыто, ни от кого не таясь и ничего не боясь но нас встретили огнем из страссеров». «Один момент, господин Плафт», — перебила Центуриона Стайн. «Вы сказали «огнем из страссеров». Я правильно вас поняла?» Не дожидаясь ответа, она бросила быстрый взгляд на Леру. «Переводчик ничего не наврал?» «Латынь — один из древнейших земных языков, дошедший до наших дней», — улыбнулся Леру. «Уверяю вас, мадам Стайн». Слово «трассер», точно так же, как и многих других ныне употребляемых слов, в нем нет. Сбой в переводе? Нет, все так же с улыбкой покачал головой Леру. Сервий использовал свои речи слова, которое выучил на станции. «Я показал капитану Плавту наше оружие», — сказал молчавший доселе Гамлет голомазов. Да, коротким кивком подтвердил слова сержанта «Центурион». Убойная сила вашего оружия и то расстояние, на котором оно способно уничтожить врага, просто поразительны. Но, честно признаюсь, оно мне не понравилось. Ваше оружие практически сводит на нет роль человека, который держит его в руках. Не требуется большого ума и умения для того, чтобы просто навести прицел на противника и нажать спусковой крючок. А война с использованием такого оружия превращается в обычную бойню. «Мы уже давно не ведем войн», — возразил Центуриону Кийск. «Оружие, которое показывал тебе Гамлет, создано главным образом для того, чтобы противостоять воздействию агрессивной биологической среды, в окружении которой нередко попадают наши исследовательские отряды на чужих планетах». «Но те, кто находились в крепости, использовали трассеры против нас», — заметил сервий Плафт. Кийск, с сожалением развел руками. Все дело в том, что люди, засевшие в крепости, были слишком напуганы и, скорее всего, плохо понимали, на кого они направляют свое оружие. Они, так же, как и все мы, оказались в незнакомом мире, где все кажется чуждым и враждебным. Когда мы встретились с твоим отрядом, Иво, у вас тоже были трассеры, и моя центурия численно в несколько раз превосходила твой отряд, однако вы не открыли по нам огонь». Кийск благоразумно промолчал о том, что от трассеров, находившихся в тот момент в руках сопровождавших его десантников, пользы было меньше, чем от увесистых дубинок, которые, по крайней мере, не взрываются в руках, когда их пускают в дело. «Давайте дослушаем рассказ сервия Плафта до конца», — предложил Кийск. «Да, собственно, рассказывать-то больше не о чем», — недовольно дернул щекой римлянин. Ему явно не хотелось говорить о том, что происходило под стенами загадочной крепости, поскольку это вовсе не прибавляло славы ему и его отряду. Мы находились на расстоянии полета стрелы от окружающего крепость Рва, когда странные, ни на что не похожие стрекочущие звуки разорвали внезапно неподвижный воздух. Никто еще и не успел понять, что произошло, а несколько человек уже упали на песок. Я почувствовал резкую боль, обжегшую руку. Крикнув «ложись», я ничком кинулся на песок. Страха я не почувствовал, поскольку просто не понимал, что происходит. Инстинктивно я пытался вдавить свое тело как можно глубже в песок. По-видимому, точно так же поступили и остальные, оставшиеся в живых. Это сейчас я могу сказать, что слышал звуки выстрелов. А тогда я лежал неподвижно, вжавшись в песок, пытаясь понять, что же случилось. Я видел кровоточащую рану на своем плече, ощущал боль, но не мог взять в толк, каким оружием она была нанесена. Единственное, что приходило мне в голову, так это то, что мы достигли жилища богов, которые решили покарать нас за дерзость и самоуверенность. Но если так, то почему мы все еще были живы? Разве богам трудно расправиться с горсткой смертных? Решив все же, что мы имеем дело не с бессмертными богами, а с некими... Неведомыми существами, вроде людей-ящеров. Я попытался объяснить им наши мирные намерения. Когда звуки стрельбы затихли, я чуть приподнял голову и крикнул, обращаясь к невидимым хозяевам крепости. Мы пришли с миром. Быть может, слова были несколько иными, я точно не помню. Но смысл их сводился к тому, что мы не имеем никаких враждебных намерений. Ничего не услышав в ответ, я решился еще чуть-чуть приподнять голову. «Ничего не произошло, и я вновь как мог попытался объяснить хозяевам крепости, что мы находимся в бедственном положении, а потому просим их о помощи. Мы готовы выполнить любые требования, дабы развеять их опасения».